Счет в честь Манхеттен Банки закрыт, код аннулирован.、А、руководство чейза благодарит неизвестного владельца бывшего кода за доверие и желает ему удачи в бизнесе и здоровья. Дойче Банк подтвердил все это. А адвокаты нотариус попутно по просьбе Мики оформили и еще одно его завещание на получение островным фондом Мика Сайленда всех его гонораров за возможные издания и переиздания работ художника Михаила С. Поликова. Себе же Мика оставил всего лишь так называемую сервис-карту, по которой он в любой стране мира мог из уличного автомата получить какие-нибудь небольшие деньги, когда они ему понадобятся. Например, в Америке эти уличные денежные автоматы, там их почему-то называют машинами, больше трехсот долларов не выдают. На площади с тревожным названием Элевтериас, рядом со знаменитым на весь Крит археологическим музеем, Мика обнаружил кольцо междугородных автобусов. Проглядел перечень расписания движения и остановок на всех возможных языках, а потом обнаружил все это же и на русском, и стал выбирать себе городишко по названию, и нашел в перечне остановок городок с мягким по звучанию совершенно женским именем Агия Пелагия, и убедил себя в том, что в этой нежной Агии Пелагии наверняка будет мило, тихо и немного людно. Тем более, что туристический сезон закончился чуть ли не месяц тому назад. А посему, когда к будке, оклеенной всевозможными объявлениями на всех языках, подкатил дребезжащий старый серый от пыли автобус, где среди остановок значилась и Агия Пелагия Мика, не раздумывая купил билет и забрался на заднее сидение этого автобуса. Так, выпустившая магию пелагии в очень простеньких и недорогих апартаментах с пышным и далеким названием Амазона, неожиданно появился один единственный на весь дом, на все двадцать комнат с крошечными кухоньками старый и усталый постоялец. Стены двухэтажной Амазоны снаружи и изнутри одинаковые – под старый обтесанный камень. Небольшой прохладный бассейн, а вокруг темно-красные дикорастущие цветы, огромные бутоны. Конец ноября, ни один лепесток не осыпался. В доме мраморные лестницы, в комнатах полы из настоящей метлахской плитки. Не жарко, уютно, широченная постель, никаких кроватных ножек. На каменном постаменте толстый твердый матрас. Не то саркофаг на низеньком пьедестале, не то я такая невысокая русская печь, беленная понизу и звездкой. У выхода из комнаты закуток с кухонькой. Двухконфорочная газовая плита с баллоном, маленький холодильничек, столик, пластмассовый стульчик, кружки, тарелки, ножи, вилки – все, что должно быть в малюсенькой кухне. Ни телефона, ни телевизора. Зато недорого. И всего две минуты до опустевшего пляжа. Не сезон. Даже англичане уж на что стойкие ребята всех обычно переживают, а и те уже уехали. Хозяева Амазоны живут напротив, через дорогу.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 Я из Петербурга. Полное непонимание. Я русский. А, русише мафия. С каждым днем все сговорчивее продавцы сувениров. Все меньше и меньше народа в Агия Пелагии. Две-три семьи небогатых молодых немцев с маленькими детьми. Все вокруг умирало. Магазины, отельчики, невероятное количество туристических бюро и пунктов обмена валют закрывались. Аренда кар, сдача автомобилей в наем.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 Пусси забеременела. Мика растерянно промолчал. Ты меня слышишь, Мика? Слышу. Пусси забеременела и стала видимой. И так сразу всем понравилась, Мика? Она стала женщиной, Альфред. Береги ее. Постарайся сделать то, чего мне в жизни так и не удалось. Мужик должен оставаться хранителем очага. Даже если он перестает быть домовым. Или никогда им не был. Поцелуй ее и не звони мне больше, пока. Пока что, Мика? Истерически закричал Альфред. Пока на остров не приплывут наши старики. А если они никогда не приплывут? Снова прокричал Альфред, и Мика услышал в его голосе слезы. Прости меня, сынок, сказал Мика. Я очень устал. И отключил свою Нокию с опустевшим компьютером. днями безцельно шатался по Агия-Пелагии, и из-под недостроенных отельчиков будущих конторы торговых домиков на него спугливой надеждой посматривали грязные, худеющие, безхозные кошки и собаки, объединенные одним общим горем — брошенностью. Вместе они бегали в поисках хоть чего-нибудь съесть снова, не ссорились, спаянные едины мечтой о весне и лете, когда может быть вернутся их боги-хозяева. И они будут впущены во временные жилища своих богов, будут обласканы и накормлены, и им наконец будет кому предъявить свою беззаветную преданность. Вечерами Мика ходил мимо запертых таверн, гулял по остывшему пляжу, поровно вогнутому вагио-пелагию берегу бухты. Иногда останавливался, подолгу смотрел в теплый заливчик. Еще совсем недавно залив кипел водяными мотоциклами, латчонками. Прогулочными катерками, а в прибрежной воде плескались дети из разных стран, говорящие на разных языках, но все с одинаковыми оранжевыми надувными норкавничками, которые держали их на плаву в теплой воде. А теперь залив пустыня, одинокий рыбацкий ботик метрах в ста от берега. До середины ноября улицы Агиа-Пелагии заполняли стада мотороллеров с почти взрослыми мальчиками и девочками. Где вы, мальчики? Где вы, девочки? Тишина. Будто все скончалось в этом мире. Кроме цветов. Наверное, наступит конец декабря. Умрут и цветы. Попробовал было мига пойти в горы, чтобы посмотреть на Агиопелагию с высоты. На залив, на оконечность мыса. Попытаться в еще живой зелени найти крышу своей Амазоны. А вот поднялся совсем немного, и сердце расстуковалось до панического ужаса, почти до потери сознания от страха смерти, о которой только и думал, которую ждал еженощно. Ах, странное тоскливо кончается жизнь. Сколько было женщин, не сосчитать, не вспомнить, а любил всегда одну. Ей принес больше горя, чем кому бы то ни было. Когда-то в молодости в нелюбви родился сын, кровь от крови, плоть от плоти. Серега маленький вырос чужой человек. А нарисованный, придуманный, сочиненный с нелепым дурацким именем Альфред оживает и становится самым родным, самым блестящим существом на всем белом свете. Сколько было друзей, приятелей, сколько прекрасных талантливых людей вокруг, а по-настоящему? Всю жизнь дружил с КГБшником, со Степашкой покойным. И никогда не стеснялся этой дружбы. Даже в самые жгучие времена, когда на кухнях вспыхивали революции, когда каждый третий, а может быть и второй, стучал в Степкину контору, по секрету рассказывая коллегам, как они ему предложили сотрудничество и как он возмутился и героически отказался это делать. Но вот Микки почему-то никто подобного никогда не предлагал. Хотя зная о его дружбе со Степаном, многие были просто уверены в том, что Мика засланец. А то откуда бы это? Выставка там, выставка сям, поездка туда, поездка сюда. Кто-то же выражит М.С. Поликову. Да талантливый, да очень талантливый. Но разве этого достаточно в наше время? Ни иначе, как тут приложила свою страшноватенькую лапку Кантора глубокого бурения.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 со спасением великих русских стариков оказалось бессмысленной затеей. Может быть, действительно интеллигенцию невозможно спасти, если она сама не воспрянет твердостью духа. Дождаться бы зябкого ветра с моря, холодов, зрямых признаков смерти природы и умереть вместе с ней. Все. Ушло желание жить. Хорошо бы умереть к концу декабря.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 Позвоните по этому телефону Гиору Альфреду Поликову. Он будет знать все, что нужно делать. И передал испуганный гречанке клочок бумажки с номером телефона Альфреда. Его здесь уже все знали. Русский старик, который говорит по-немецки. А в середине января, когда увидел в уже пустом, без воды бассейне Амазоны осыпавшиеся красные лепестки больших цветов, сам позвонил на Мика Сайленд. Что слышно? Пока ничего, тихо сказал Альфред в трубку. Я звонил некоторым нашим приглашенным и в Москву, и в Петербург, и в Новосибирск. Сидят на чемоданах, ничего не знают. А когда сами спрашивают у своих властей, то те отвечают, что тоже ничего не знают и так далее. Как Пуся круглеет, то ли еще будет, усмехнулся Мика и подумал, если Пуся родит, то он имеет право считать себя дедом. Нет, наверное, с точки зрения юридической вряд ли. Может быть, ты вернешься? – спросил Альфред. Нам тебя очень не хватает. Мне вас тоже. Я ведь знаю, где ты. Хочешь, я приду за тобой на катере. Я смогу быть у тебя через три часа. Я уже все рассчитал. Нет, не нужно. Я очень устал. Я ничего не хочу. А если ты заболеешь, если с тобой что-нибудь, не дай бог, случится?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 Поплыли над Дагио-Пелагией запахи оживляющих цветов и растений. Уже промелькнули мимо него пара мотороллеров с почти взрослыми мальчиками и девочками. И в старого Мику Поликова вместе с этой неожиданной греческой весной он это почувствовал явственно и безошибочно. Снова стала вливаться жизнь, и ожидание смерти уступило обрушившемуся безумному желанию жить.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 увидеть молодых и красивых женщин, услышать разноязычный говор детей со всего света, а может быть даже пригласить их всех на свой остров, на Мика-Сайленд. Дети, какая превосходная идея! Если не приедут старики, которых он так хотел спасти, так пусть это ляжет безщественным на совесть его безжалостной страны. Мика все равно не сможет ее возненавидеть даже за это. Слишком большой пласт его жизни лежит в той неприветливой земле.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 Он изаснул в своей комнате с белыми и известковыми стенами на жестком и толстом матрасе, лежащем на каменном пьедестале. И снились Мике Поликову дикие молодые сны, в которых он был силен и прекрасен. А утром он так и не проснулся. С самой высокой точки Мика Сайленда просматривался весь остров и все окружающее его игейское море. Насколько видит человеческий глаз? Насколько может ему помочь сильный морской бинокль? Был конец апреля, было теплое, очень солнечно. На слегка наклонной большой белой с розоватыми прожилками мраморной плите, прогретой солнцем, были высечены всего четыре золотые буквы: Мика. И высечены они были на мраморе микиным же почерком. так же, как он всегда подписывал свои рисунки. Стоял у этой плиты высокий, по пояс обнаженный, мускулистый и бронзовый от загора Альфред. Бережно придерживал очень красивую Пусси, которая удивительно шел широкий, белый, с золотыми прошивками и греческий балахон, почти до пят, слегка скрывающий ее уже достаточно заметную беременность. А из-за горизонта... со стороны Крита в блестающим солнечными бликами и изумрудно-голубом море показался их большой белый катер, и Пуся глазами полными слез посмотрела на Альфреда, так невероятно похожего на молодову Мику Поликова. Альфред прижал ее к себе, поцеловал во влажные глаза и сказал, обращаясь к четырем золотым буквам, высеченным на большой белой мраморной плите: "Мика, Микочка". Вон на том нашем катере сюда на твой остров плывут те самые русские старики, которых ты так хотел сберечь. Мы спусти пойдем, встретим их, а когда они отдохнут после стольких ожиданий и такой дальней дороги, мы придем к тебе все вместе. Хорошо?